Глава 32. Катерина. Поздно вечером, когда дочка заснула, я спустилась в столовую. Влад сидел у камина и задумчиво смотрел на огонь. После возвращения из города он так и не переоделся. Верхние пуговицы его темной рубашки были расстегнуты, классические брюки чуть смяты. Я подошла к нему. Он поймал мою руку и притянул меня к себе. «Твоя мама подарила мне украшения». С победной улыбкой похвасталась я. «Покажи». Устроившись у него на коленях, Я достала из кармана домашнего платья бархатную коробочку. Влад открыл ей с любопытством заглянул внутрь. «Очень красивая. А ну, примерь. Я в домашнем платье. Ну и что?» Он достал колье и приложил к моей шее, нащупал застежку и улыбнулся. «Идеально. Мама знала, что тебе подарить. Свадебное платье тебя устраивает? Может, надо было заказать другое? Что ты? Оно такое нежное, скромное и дорогое одновременно. Ничего лишнего». И то, что его сшила твоя тетя за такой короткий срок, делает его дороже всех платьев, которые ты мог бы мне купить. Я запустила пальцы в его темные волосы, провела по колючим щекам и вздохнула. Я скучаю по тебе, шепнула едва слышно. Когда ты заберешь меня в свою спальню? Он усмехнулся, поймал мои ладони и поцеловал их. Я тоже по тебе скучаю, но не будем раздражать моих родственников несдержанностью, пусть все идет своим чередом. После свадьбы я обязательно к тебе вернусь. Обещаю, мы едем в горы и наверстаем упущенное. Если дочка позволит, мы поедем без дочки. Но как? Я испуганно взглянула на него. Оставим ее на несколько дней с моими родственниками поверь, так будет лучше, это пойдет ей на пользу. Моя мама жалуется, что мы не даем ей подружиться с внучкой по-настоящему, все время опекаем. Я оставила ее лишь однажды, и после этого мне пришлось экстренно возвращаться. Когда она разбила вазу твоей сестры не волнуйся, теперь у нее другие воспитатели. Ты заметила, что за две недели, которые мы провели в доме моих родителей, она ни разу не набедокурила? Заметила. Ну вот. Влада подружилась с Мариетой. Думаю, к нашему возвращению они нашьют куклам гору нарядов. Влад уткнулся в мою грудь с лицом и крепче прижал меня к себе. Ты чем-то расстроен? Догадалась я. Отец и дед давят на меня. Они хотят, чтобы я вернулся домой. Глухо проговорил он. Я слышала. И Руслан уговаривает расширяться, перенести главный офис в их регион. У него есть связи, он хочет в бизнес. Я вздохнула. Вспомнились слова моей мамы. Ближе родной земли все равно нет. Где-то в глубине души я понимала. Родная кровь в итоге окажется важнее дружбы с Андреем. Родственники ждали возвращения Влада, и теперь будут упорно тянуть его к себе. Но по коже побежал ворох волшебных мурашек, и яснежность нежностью обвила руками его крепкую шею. Внизу живота что-то сладко заныло. Мое тело скучало по Владу по-настоящему. Две недели рядом, и полное отсутствие близости сделали свое дело. Я понимаю, у отца с мамой возраст, а я единственный сын. Но что я буду здесь делать, Катя? У нас с Андреем бизнес на двоих. Руслан мне брат, но Андрея я не предам. А они давят, давят. Андрей тебе тоже как брат, да? Он не бросил меня на границе, а все деньги были у него. Ведь мог бы испугаться и сбежать, оставить меня умирать там. А он искал меня. Он полез в горящий джип и вынес меня на руках. Никто бы этого не сделал. Андрей мне больше, чем брат. Он же приедет? Конечно, с какой-то подругой. Они хотят провести несколько дней в горах, покататься, посмотреть интересные места. Что ж, хороший план для ничем не обременённой пары. Влад поймал мой взгляд и улыбнулся. Я есть хочу. Пойдем поищем что-нибудь в холодильнике, иначе, если посидишь еще немного у меня на коленях, непоправимое случится прямо здесь. Твоя близость сводит меня с ума. Он игриво столкнул меня с себя и поднялся. Давай идем на кухню. У мамы должен храниться свежий сыр. Влад притянул меня к себе за талию, и я почувствовала его возбуждение. Он скользнул губами по мочке уха, на миг коснулся шеи, а потом резко подтолкнул меня к арке, ведущей в кухню. Да, что ни говори, а воздержание сводило с ума нас обоих. Нам ничего не оставалось, только идти на кухню и искать мамин сыр. Утро субботы плавно перетекало в день. Я стояла посреди просторного банкетного зала отеля в классическом белом платье, длиной в пол и едва дышала от волнения. Родственники настояли на выкупе невестой и женихом, и теперь вокруг меня царила радостная суета. В дверях зала появился Влад. Статный, уверенный в себе, в строгом черном костюме, он отличался от остальных мужчин мрачной красотой, которая так привлекла меня в нем с самого начала. В руках Влад крепко сжимал красивый дизайнерский букет. Наши глаза встретились, и его суровое лицо осветила улыбка. Я вспыхнула и опустила глаза. Мне до сих пор не верилось, что это я, невеста в свадебном платье. Позади статного жениха сбились весёлая куча и перешептывались разряженные гости во главе с Русланом, но мы с Владом их не слышали. Мы не спускали друг с друга глаз. Наконец выкуп был заплачен, и Влада подпустили ко мне. Он протянул мне букет из оранжевых и белых роз, хризантем, сухоцветов и веточек остильбы и эвкалипта. Букет с нотками осени, который я запомню навсегда. Я подняла глаза и улыбнулась. Грянула веселая лезгинка. Друзья и родственники жениха собрались в круг, и начался танец. Мне сказали, что по обычаю лезгинку должны танцевать в доме невесты, прежде чем ее заберет жених. Но в нашей ситуации решили просто устроить танцы перед регистрацией. Сейчас жених и его друзья танцевали лезгинку для меня. Мужчины танцевали потрясающе, и по коже побежали мурашки. Я даже представить не могла, что мой будущий муж так красиво танцует. Танец закончился, и Влад опустился передо мной на одно колено. «Катюша, спасибо за нашу красавицу-дочку». Так громко, чтобы слышали все вокруг, произнес он и поднес к губам мою руку. «Тебе спасибо, что живой!» Тихо шепнула я в ответ и почувствовала, как защипала в глазах. Распахнулись двойные тяжелые двери, грянули первые аккорды торжественной песни, и мое сердце гулко застучало от волнения. Это прибыли сотрудники ЗАГСа на выездную церемонию. А Влад встал рядом со мной и сжал мою руку. «Ты такая красивая!» — шепнул мне он. «Я никому тебя не отдам. Никогда!» Я поймала его взгляд и улыбнулась. В сердце разливалось тепло от его слов. «Букет потрясающий. Нравится? Я буду дарить тебе такой на каждую годовщину нашей свадьбы. С вашего взаимного согласия, доброй волей в соответствии с семейным кодексом ваш брак объявляется зарегистрированным. Прошу вас поставить свои подписи». Я с волнением сжала красивую ручку в форме пера и поставила свою подпись. Влад сделал то же самое. «С давних времен о святости брака напоминают обручальные кольца», продолжила свою речь работник ЗАГСа. Они — знак верности и непрерывности брачного союза. Прошу вас, наденьте друг другу обручальные кольца в знак любви и преданности друг другу. И пусть они напоминают вам, что рядом всегда есть человек, который поддержит и в горе, и в радости. Нам поднесли обручальные кольца на расшитой бисером подушечке. Влад, улыбаясь, надел кольцо мне на палец, и я с замирающим сердцем повторила это священное действие. Объявляю вас мужем и женой. Жених, можете поцеловать невесту. Влад склонился ко мне и нежно коснулся моих губ поцелуем. Нас поздравляли, что-то говорили в назидание, желали счастья. Регистратор торжественно вручила Владу свидетельство о браке. Нежная мелодия сменилась, заставив кожу покрыться мурашками. А теперь жених и невеста могут станцевать свой первый свадебный танец. Влад уверенно привлёк меня к себе, и мы закружились в красивом танце. Нас поздравляли, нам аплодировали, щелкали вспышки фотоаппаратов. «Влад, мы немного опоздали. Да я тебя поздравлю. Раздался громкий голос Андрея Гордеева, и он уверенно пробрался через гостей к нашей счастливой паре. «Счастье тебе, брат!» Крепко обняв Влада, произнёс он и обернулся. «Лерочка, иди сюда, поздравим молодых вместе!» Из толпы вышла Лера в красивом вечернем платье. В руках она сжимала букет дорогих роз. У меня внутри что-то оборвалось. Образ Леры был неотрывно связан с Артуром. Видеть её рядом с лучшим другом Влада было совсем непривычно. Влад помрачнел. «Зачем ты её привёз?» Крепко сжав локоть Гордеева, яростно заговорил он: Разве не знаешь, что начнется? Ничего не начнется, Влад, уверенно покачал главой Андрей. А Штуры выпускать не собираются. Рано или поздно его выпустят. Ты ведь знаешь, как болезненно он воспринимает все, что связано с его сыном. Лера, мать его ребенка. Брось, Влад, лучше порадуйся за нас. Я сделал Лере предложение. Он подхватил правую руку своей подруги и поднял вверх. На безмяном пальце красовалось дизайнерское колечко с аккуратным бриллиантом. Лера счастливо улыбнулась. Влад провел по лицу рукой. А где твой сын? Прожег он ее взглядом. Угадай! хмыкнул Андрей. Вы оставили его с Ольгой? Всего на три дня. Ничего, Оля справится, в конце концов она его тетушка. Да ладно тебе, Влад, расслабься. Мы покатаемся в горах пару-тройку дней и вернемся обратно домой. Фотосессия. Молодые, вы где? раздались возгласы со стороны входа. Немедленно садитесь в машину, иначе солнце пропадет. Влад развел руками, таким мрачным я видела его впервые. Впрочем, через несколько мгновений он переключился на меня. Взял у матери из рук меховую накидку и накинул меня на плечи. Нежно поцеловал меня в щеку и обернулся в поисках дочери. «Папа, я здесь!» Владюша в белоснежном платье и сапожках нетерпеливо дергала его за руку. Ей тоже сшили меховую накидку и шапочку белого цвета. И теперь мы с ней были похожи. Хоть с нарядами похожи, — подумала я про себя и улыбнулась. «Давайте, Влад!» Гордеев приподнял бокал с шампанским. Мы будем ждать вашего возвращения. Встретим по всем правилам». В глазах Руслана вспыхнула досада, и я поняла, что Гордеев нечаянно украл его слова. Кажется, началась новая игра. Родная кровь решила перетянуть Влада в свой регион, используя его материальные возможности и свои личные связи. Гордеев был совсем не ко двору. «Возвращайтесь скорее», — послышался женский голос. Я обернулась. Лера улыбалась мне. В ее красивых глазах больше не было страха и напряжения, которые я видела в тот день, когда я её прислал Артур. Здесь, рядом с Гордеевым, стояла по-настоящему счастливая женщина. Нас посадили в машину и повезли в горы. Одну из смотровых площадок арендовали для фотосессии и специально украсили к свадьбе осенними цветами, листьями и свадебной аркой. Получилась головокружительная фотосессия у Плата, Лаганаки и у водопадов. Когда мы вернулись в отель, нас встречали по всем правилам — танцами и поздравлениями, и только после этого проводили за стол. В разгар застолья на сцену поднялся Андрей. Что-то сказал ведущему, и тот отдал ему микрофон. Прочистив горло, Гордеев окинул взглядом зал. Все присутствующие на банкете гости затихли. «Дорогие гости, сегодня у нас особый день. А знаете почему? Потому что Влад и Катя встретились несколько лет назад в очень тяжелых условиях. Осажденный город, закрытые границы. Знаете, что это такое? Лучше не знать». Андрей внимательно посмотрел на нас с Владом. «Тот 2016-й я никогда не забуду. Наша дорогая невеста спасла жизнь жениху». А потом они потеряли друг друга из вида на несколько лет. Но теперь они семья. Настоящая крепкая семья. И у них есть чудесная девочка. «Влад, как же я за тебя рад. Счастье тебе!» Корей глаза моего мужа сверкнули горечью, и он поднялся из-за стола. Быстро взбежал на сцену, и они с Андреем обнялись. «Ты не сказал главного», выхватив микрофон у него из рук, громко произнес Влад. «Ты не сказал, что тоже имеешь прямое отношение к тому, что я сейчас стою здесь и могу видеть свою семью». Когда взорвался джип, ты вытащил меня из огня на руках. Спасибо тебе». «И подарок, Влад. Вот он, в конверте. Откроешь его завтра, когда мы с Лерочкой уедем». Гордеев вручил ему большой конверт, и Влад поспешно всунул его во внутренний карман пиджака. Они снова обнимались под аплодисменты многочисленных гостей, а я улыбалась, но в глазах стояли слезы. «Та страшная зима навсегда останется в моей памяти». Андрей прав. Некоторые воспоминания не стереть.